— Рад видеть вас, господин генерал-фельдмаршал. Сделанным почтением забасил Буниченко, принимая подарки. Тем более рад, что недавно вы со мной неласково обойтись грозились. — Вы это о чем? — невинно спросил Шернон. — О том, о том! — весело подмигнул ему Буниченко. — Расстрелять меня хотели? — хотели. А теперь вот я вас расстрелять могу, если захочу. — Глупости какие-то! — занервничал Шернер. — Кто он такой сказал? — Если бы я собрался вас расстреливать, то у наверное, в гости бы к вам не полетел. — н о это как сказать, — с нескрываемым торжеством возразил б о н и ч е н к о Времена меняются. Вы сейчас в окружении, кольцо сжимается, у вас каждый штык на счету. — Новый, кажется, в окружении вместе со мной, — разозлился Шернер. Или вы забыли, что мы с вами в одной лодке? Так давайте же говорить, что делать будем. Вы вообще-то воевать собираетесь? Собираюсь, с о б и р а ю с ь успокоил Шернер а Буниченко. Ну, коль собираетесь, то отправляйтесь в район Брно. Там вас давно ждут. Ну, куда нам идти? Мы сами решим, — неопределенно улыбнулся Буниченко. «Не откажетесь пообедать с нами, господин генерал-фельдмаршал?» «Благодарю, но не имею времени», — дрожа от ярости, ответил Шернер. Про себя он окончательно решил, что с этим наглым русским при первой же возможности посчитается лично. Но сейчас важно вовремя убраться отсюда по добру-поздорову. Шернер заторопился к своему самолету, бросив через плечо. «Так мы ждем вас в Барно!» сообщите — О времени прибытия. — Держи карман шире, — буркнул вслед ему Буниченко. — Николаев, — повернулся он к своему начштабу, — зови Чехов. Жалко будет, если обед пропадет, а этот к нам больше никогда уже носа не сунет. Власов знал о контактах Буниченко с чехами, готовившими восстание в Праге. Посланцы чехов приходили и к нему, убеждая, что помощь Роа против войск Шернера зачтется власовцам по окончании войны. Чего хотели чехи, было с самого начала ясно. Подобно французам, полякам, болгарам или румынам, они хотели сделать без пяти двенадцать вид, будто освободили себя сами. Для этого нужна была совсем маленькая победа в Праге. Своих сил для этой победы, однако, не хватало. Никакого освободительного или партизанского движения в богатой Чехии на протяжении всей войны не было. Восстание грозило немалыми людскими потерями. Привлечь на свою сторону власовцев в этих условиях было очень заманчиво. Но чем могли заплатить чехи за услуги РОА? И собирались ли они платить вообще? Выяснить этот вопрос Власов поручил Фрелиху, строго наказав выйти на связь с солидными людьми, а не всякой шушерой, собравшейся в национальном комитете. Единственной организованной силой в этом комитете были коммунисты. Они контактов с Власовым не искали. Наоборот, демонстрировали открытую враждебность. Всем же остальным, выступающим под маркой национальной буржуазии, Власов не верил ни на г р о ш сегодня они есть завтра разбежались наобещают с три к о р о б а а потом разведут руками швейки бывают ошибаются но почти никогда не ошибаются себе во вред великие мастера выживания непревзойденные хитрецы и оппортунисты и щигойду внушал власов ф релиху если у чершских националистов н а уме что то серьезное если действительно силенка есть Он будет знать. Не зря у Колчака в генералах был. н если уж нет, то хоть правду скажет. За нас водить не станет. Ищи. Релих искал с п р и б л и ж а н и е м Задействованы были все возможности СД и СС. Но обнаружить Гойду не удалось. Нашелся, однако, другой генерал по имени Клеченда. Он промышлял мелкой торговлей и политической активности не проявлял. Во всяком случае, контрольные проверки гестапо ничего интересного ни разу не выявили. Возможно, Клеченда был пуст и разговаривать с ним не имело смысла, но Фрелих решил все же попробовать. В контору Клеченда он явился один, отрекомендовался русским представителем генерала Власова.